Проволоклась бабка Люба с первого этажа со своей кележкой. Небось, на базар ее понесло с утра пораньше. «Здорово, баб люб «И тебе не хворать, баба Люба!» Расположенная поговорить приостановилась и кивнула на стасовых отпрысков. «Детки-то как растут!» «Это, боже мой, что такое!» «Растут, баб Люба!» «Они растут, мы стареем!» — Ой, бежит время, ой, бежит, бежит, баблюб. — А ты молодец, — сказала старуха, и хитро ему подмигнула. — Гоголем каким! Вот везет же некоторым бабам, которым такие мужики достаются, и дети у тебя присмотренные, и всех-то ты возишь, развозишь, и машина у тебя самая красивая в городе. — Это точно, баблюб. Машину свою Стас обожал. И бабкин комплимент был ему приятен. А что тут такого? И правильно все. Вон вокруг от не пятерки до семерки облезвые. Да не БМВ, а самые, что ни на есть, натуральные жигули. Редко-редко попадется десятка, а уж у кого пятнадцатая, тот, значит, полный буржуй. А у него, у Стаса, машинка, хоть и не новая, и до БМВ не дотягивает, но все равно иностранная, вся чистенькая, ухоженная, полировкой вон, как блестит на осеннем солнышке, на такой незазорно самый, что ни на есть богатый «Газпромовский санаторий» пожаловать, и все сразу увидят. Барин приехал, никто не будет. Ольга выскочила из подъезда, и бабка сразу же двинула свою тележку, задерживаться дольше не пожелала. Неодобрительно так двинула. Вот почему-то Ольгу в доме не очень любили. Считали слишком образованной и еще гордячкой, что ли. А Стас считал, нормальная баба его жена. Не без придурей, конечно, но из нее эта самая придурь не прет, как у некоторых. Понимающая, веселая, за детьми смотрит хорошо, в мужниные дела не лезет, что еще надо? В отпуск ехать? Ну, он-то Стас сам себе голова и хозяин. Не то что некоторые мужики-подкаблучники. С отпуском он как-нибудь разберется. Дети все продолжали скакать, и Стас на них прикрикнул. — А ну, в машину! Быстро! Фары подмигнули, дверцы тихо щелкнули, открываясь, и Миша с Машей друг за другом полезли на заднее сиденье. — Здравствуйте, Любовь Андреевна! Стас посмотрел по сторонам. Никакой... Любови Андреевны не обнаружил и только потом сообразил, что это так его супруга, бабу Любу, поприветствовала. Хоть черт возьми! И правда, дай только образованность свою показать и культурность. Будет ею в нос тыкать к месту и не к месту. Может, и правильно, что ее в доме не любят. Да еще в карман полезла и нашла там, что не надо было находить. «Стас!» — Почему-то соседка со мной не поздоровалась. От раздражения он ответил резче, чем хотел. — А тебе какое дело, поздоровалась она или не поздоровалась? Ольга покосилась на него и пожала плечами. — Какое-то странное, дурацкое утро. Все наперекосяк. Это потому что сон приснился такой, нескладный, нагонявший тоску. Стас любовно тронул свою машину с места, выбрался на дорогу и дал по газам. Он любил большие скорости и никогда не отказывал себе в удовольствии погонять, тем более что все до одного гаишники в городе знали его в лицо. Водитель машины, приткнувший чумазая рыльца за газетным киоском, внимательно наблюдал за ними он видел как выскочили дети как вышел стас как бабка приостановилась приткнула свою тележку поправила платок и заговорила заговорила но не стас и ни бабка интересовали его он дождался пока выйдет ольга посмотрел как она уселась на переднее сиденье усмехнулся когда стас сделал на повороте лихой пируэт. Он проводил тормозные огни взглядом и неспешно двинулся с места. Первым пунктом в списке остановок числилась Мишкина школа. Как только Стас притормозил, Мишка тут же распахнул свою дверь и стал деловито выбираться. Выбрался, нырнул обратно и стал тянуть рюкзак. Машка рюкзак не давала, таким образом произошла минутная потасовка, которую Ольга мгновенно остановила. Она выскочила из машины, вытащила сына с заднего сиденья и сунула рюкзак ему в руки. Мишка стал совать руки в лямки. Лямки путались, и руки никак в них не попадали, застревали. Ольга распутала лямки. — Мишка, веди себя прилично и не рассказывай папиных анекдотов. Сын неловко попрыгал, пристраивая рюкзак. Рука в куртке задрался, и рука никак не просовывалась. — Стас! подпевал приемнику и нетерпеливо посматривал в зеркало заднего вида. — Почему не рассказывать, мам? Все смеются. — Все смеются, одна я плачу. Мишка, наконец, пристроил рюкзак на спину и уже приготовился бежать на школьный двор, где с визгом носились его собратья по несчастью, то есть по учебе, конечно. Он даже шаг сделал, но остановился. — Мать сказала что-то такое, что никак нельзя было оставить... Без внимания. — Ну да, конечно. Она сказала, что будет плакать. — Мама! Миша остановился и посмотрел на нее совершенно серьезно. — Ты лучше не плачь. Ты тоже смейся. Ольга послушно засмеялась. — Ну, конечно. Стас сказал, хватит разводить антимоний. Он все время путал эти самые антимонии, и антиномии, и они быстро попрощались. Ольге всегда жалко было отпускать Мишку в школу. Непонятно почему. Жалко и все тут. И она проводила глазами спину сына, спрыгающим на ней рюкзаком. — Оль, ну поедем уже, а! Усаживаясь на переднее сиденье, Ольга заметила машину, вынырнувшую из-под светофора. Машина как машина, ничего особенного, и тем не менее Ольга встревожилась. Эту машину она знала как свою собственную, и за несколько последних дней успела изучить ее до мелочей. Она взглянула на Стаса, но тот продолжал подсвистывать приемнику и на Ольгины взгляды внимания не обратил. — Не буду говорить, — решила она. — Что тут особенного? И так утром чуть не поссорились, а тут еще и машина дурацкая. Шут с ней совсем но, тем не менее, в боковое зеркало все-таки взглянула. Машина ехала за ними, не приближаясь и не отставая. Ольга еще раз взглянула, а потом повернулась к Машке, так, как будто только этого и ждала, сразу придвинулась на сиденье так, что очень близко оказались блестящие глаза, тугая щетка, банты и волосы расчесанные ровно-ровно, Ольга, перегнувшись через спинку, поцеловала щёчку и поправила банк, хотя с ними так было всё в полном порядке. — Машкин, мы тебя сейчас завезём, а костюм я Вере Фёдоровне отдам. — И уедешь? — Да, мам. — Мне на работу надо, но на утренник я успею. Однако Машке нужны были гарантии. — А вдруг не успеешь, мам? Тогда всё пропало. Ольга сказала успокаивающе, — Конечно, успею. Вы еще пока порепетируете с Верой Федоровной, я и приеду. Обязательно. Проклятая машина не давала ей покоя, и время от времени она поглядывала в заднее стекло. Машина не отставала. — А папа приедет? — Пап, ты приедешь? И папа, конечно, постарается приехать. Стас почти не слушал, о чем там они в сотый раз толкуют, и на утренник не собирался вовсе, но Машку он очень любил. Кроме того, не хотелось, чтобы она приставала, тому и согласился сразу. «Папа постарается».